Геоглифы Наска. Земное, слишком земное. Известность к этой захолустной окраине Перу пришла в 1947 году, когда появилась первая научная публикация, посвящённая линиям пустыни Наска. Когда же в 68 году Эрих фон Денникин в своей книге Воспоминание будущим объявил загадочные рисунки взлётно-посадочными полосами и напланетян. Эта идея прочно засела в головах многих людей. Так родился миф. Десятилетиями учёные и дилетанты пытаются объяснить загадку этой галереи под открытым небом, занимающей площадь около 500 квадратных километров. В общих чертах история её возникновения понятна. На протяжении веков жители южного Перу украшали пустынные районы близ побережья таинственными знаками, прочерченными на земле. Поверхность пустыни покрыта тёмными камнями, но стоит убрать их в сторону, как обнажаются светлые осадочные породы, находящиеся под ними. Именно этот резкий цветовой контраст использовали древние индейцы, чтобы создавать свои рисунки. геоглифы. Темный грунт служил фоном для громадных фигур, образов животных и прежде всего трапеций, спиралей прямых линий. Но для чего они здесь? Загадочные линии пустыни Наска давно привлекают внимание любителей эзотерики. Для кого они предназначались? Для богов, привыкших, пребывая на небеси читать в душах людей и взирать на творение рук их. А может быть, это разметка допотопного космодрома, сооружиённого инопланетянами в этой далёкой стране? Или доисторический календарь, и лучи солнца, падая на землю в полуденный час в день какого-нибудь равноденствия, непременно освещали одну из линий на радость жрецам и их соплеменникам. или это был настоящий учебник астрономии, где крыло какой-нибудь птицы олицетворяло ход планеты Венера? А может, это фамильные знаки, с помощью которых тот или иной клан отмечал занятые им земли? Или вычерчивые линии на грунте дикари-индейцы думали не о небесном и даже не о поднебесном, а о подземном? И эти прямые линии уходящие вдаль пустыни на самом деле отмечали ток подземных ручьёв, секретную карту источников воды, явленную с такой дерзкой открытостью, что научные умы и теперь не могут догадаться о смысле начертанного. Тем больше поводов говорить о кропотливом исследовании, проведённом в этой пустыне в конце прошлого, начале текущего веков. Эти исследования были проведены специалистами самых разных научных дисциплин. Собранные факты развенчивают популярные объяснения эзотериков. Никаких космических тайн, геоглифы Наска это земное, слишком земное. Итак, в 97 году прошлого века экспедиция, организованная германским археологическим институтом, приступила к изучению геоглифов и поселение культуры Наска. В рамках этого проекта впервые была исследована история здешнего ландшафта. Это внесло ясность в происхождение знаков в пустыне Наска. Несколько тысячелетий назад у подножия Анд на плато Наска росла трава, паслись ламы. В этом климате люди жили как в райском саду. Около 1800 года до нашей эры климат стал заметно суше. Начавшаяся засуха выжгла травяную степь, и люди были вынуждены расселиться в естественных оазисах, в долинах рек. Впоследствии пустыня продолжила своё наступление, подобравшись к плотному горным хребтам. Индейцам пришлось переселиться в горные долины, лежавшие на высоте от 400 до 800 метров над уровнем моря. Когда же около 600 года наш эры климат вновь изменился и стал ещё засушливый, культура Наска исчезла. От неё остались лишь таинственные знаки, начертанные на земле, знаки, которые уже никому было уничтожить. В чрезвычайно сухом климате они сохранялись тысячелетиями. Культура Наска погибла не в результате мгновенной катастрофы, например, войны, а была постепенно задушена ввиду изменившихся экологических условий. Её убила длительная засуха. Теперь же, изучив саму среду, в которой жили творцы загадочных геоглифов, исследователи могли приступить к их истолкованию. Самые ранние линии и рисунки появились около 3000 800 лет назад, когда на Плато Наска возникли первые поселения. Эту галерею на открытом воздухе жители южного Перу создали среди скал. На коричнево-красных камнях они процарапывали и высекали различные геометрические узоры, изображения людей и животных, а также мифологических существ. Археологи отыскали в этом районе Тысячи наскальных рисунков размером от сантиметров до нескольких метров. Не позднее 700 года до нашей эры совершается важное событие. На смену петроглифам приходят рисунки, нанесённые уже не на скалах, а на земле. Счищая верхний слой галечника, неизвестные художники создают на склонах речных долин графиты размером от 10 до 30 метров. главным образом изображение людей и животных. Но это только начало. Предположительно, около 200 года до нашей эры в пустыне Наска происходит настоящая революция в искусстве. Художники, прежде покрывавшие картинами лишь скалы и склоны, берутся разукрашивать самое большое полотно, дарованное им природой, распростёртое перед ними плато. Некий творец вычерчивал контуры будущей фигуры, а его помощники удаляли камни с поверхности. Так представляет себе ход работ археологи. По углам и оконечностям рисунков выселись сооружения из камня, глины и кирпича-сырца. Всего исследователи насчитали около сотни подобных руин. В них обнаружены остатки текстильных тканей, растений, раков, морских свинок и раковин Спондилуса, предположительно жертвенные дары. Археологи интерпретировали эти находки как алтари или миниатюрные храмы, которые использовались в определённых ритуалах. Каких? Особое внимание привлекли раковины Спондилуса. Во всём Анском регионе Эти красивые раковины считались символами воды и плодородия. Однако данный моллюск обитает в тропических водах почти за две тысячи километров к северу от пустыни Наска и проникает к ее берегам лишь раз в несколько лет, когда приходит течение Эль-Ниньо. Тогда теплое морское течение отклоняется далеко на юг, И на побережье Перу выпадают обильные осадки. Очевидно, с древнейших времён люди связывали появление Спандилуса с приближающимися ливнями. Необычная раковина приносила в воду на поля и счастье в семьи. Жертвою её на алтарь, жители пустыни надеялись вымолить у неба дождь. Похоже, вся эта территория была местом проведения празднеств, связанных с культами воды и плодородия. Здесь устраивались какие-то процессии, возможно, с музыкой и танцами, как свидетельствуют рисунки, оставленные на керамических сосудах, полагает немецкий археолог Маркус Райндль. Мы видим на них людей, которые пьют пиво или играют на дудочке, маршируют или танцуют, приносят жертвы и молят богов. Такие процессии теперь ещё можно увидеть в Андах. Но срок, отведённый культуре Наска, уже истекал. Чем суше становилось на плато, тем чаще жрецам приходилось совершать магические церемонии. Девять из десяти линий и трапеция обращены в сторону гор, откуда приходили спасительные дожди. Долгое время волшебство помогало, но около 600 -го года нашей эры боги окончательно разгневались на людей, поселившихся в этом краю. Самые большие рисунки, появившиеся в пустыне Наска, относятся к тому времени, когда дожди почти перестали идти. Люди буквально умоляли сурового бога внять их страданиям, но он оставался слеп к этим мольбам, впечатанным в плоть земли. Дожди прекратились. Вера была бессильна, индейцы покинули родину. Лишь через несколько столетий когда климат стал мягче люди вернулись на плато Наска на смысл рисунков был уже забыт